Глава 7. Бандл наносит визит Встреча с Биллом была сопряжена с некоторыми трудностями. Бандл приехала в город следующим утром, на этот раз без приключений, и позвонила ему. Бил отозвался с готовностью, тут же начав делать различные приглашения на ленч, чай, обед и танцы, которые Бандл отклоняла по мере поступления. «Через день-другой мы поразвлечемся с тобой, Бил. но сейчас у меня дело». «О -о -о, зевнул Бил. «Какая скука!» «На этот раз нет!» – возразила Бандл. «Все, что угодно, кроме скуки!» «Послушай, Бил, ты знаешь парня по имени Джимми Тисагер? «Конечно, и ты тоже знаешь!» «Не уверена!» «Должна знать! Все знают старину Джимми!» «Извини, на этот раз я не отношусь ко всем!» «Ты должна знать, Джимми!» «Такой розовощекий парень!» Выглядит ослом, но в действительности мозгов у него не меньше, чем у меня. «Не может быть!» — воскликнула Бандл. «Тогда он должно быть ходить довольный, как гусь!» «Это сарказм!» «Это его хилая попытка! Чем занимается Джимми Тисайгер?» «Что значит, чем занимается?» Ну, «Служба в Министерстве иностранных дел мешает тебе понимать родной язык?» «Понял. Ты хочешь знать, работает ли он?» «Нет, он валяет дурака. Зачем ему работать?» «У него что, денег больше, чем мозгов?» «Не сказал бы, я говорю только, что мозгов у него больше, чем ты думаешь!» Бандл помолчала. Сомнения все больше и больше одолевали ее. Этот представитель золотой молодежи не выглядел многообещающим союзником. И все же именно его имя произнес умирающий. Внезапно в трубке опять возник голос Била. «Ронни всегда был высокого мнения о его мозгах. Ты знаешь, Ронни, Деврё?» Лучший друг Тисайгера. Ронни. Бандл в нерешительности замолчала. Ясно, что Бил ничего не знает о смерти Ронни. Впервые Бандл пришла в голову мысль, что очень странно, почему утренние газеты даже не упомянули о трагедии. Острая же тема, мимо которой никогда бы не прошли. Этому могло быть только одно объяснение. Полиция по каким-то своим причинам держала происшествие в тайне. А Билл продолжал говорить, «Сто лет не видел Ронни с того самого уикенда в твоем доме. Помнишь, когда скончался бедняга Джерри?» Он помолчал немного и заговорил опять, «Темное дело. Думаю, ты осведомлена о нем». «Эй, Бандл, ты слушаешь меня?» «Да-да, конечно». «Ты молчишь, ничего не говоришь целую вечность. Я думал, тебя уже нет». «Нет, я просто кое-что обдумывала». «Сказать ему о смерти Рони. Она решила не говорить. Это не телефонный разговор. Но скоро, очень скоро ей нужно будет встретиться с Биллом. И тогда... «Билл? Да. Я могла бы пообедать с тобой завтра. Отлично, а потом потанцуем. Мне нужно о многом тебе рассказать. Ты знаешь, мне очень досталось. Такое невезение». «Ладно, ладно, расскажешь завтра». Не очень вежливо перебила его бандал. «А пока скажи, где живет Джимми Тисайгер?» «Джимми Тисайгер?» и «Именно о нем я и спрашиваю». «У него квартира на Джермин стрит Подожди, Джермин стрит или нет?» «Призови на помощь свои первоклассные мозги!» Джермин да, Джермен-стрит. Подожди немного, я посмотрю номер». Наступила пауза. «Ты слушаешь?» «Я все время слушаю. Ни в чем нельзя быть уверенным с этими чёртовыми телефонами. Его номер 103. Записала?» «103. Спасибо, Бил. «Пожалуйста, ну послушай, зачем он тебе?» Ты же сказала, что не знаешь его. Это так, но узнаю через полчаса. Ты что, собираешься к нему домой? Так точно, Шерлок. Вот как? Ну, я думаю, что, что он еще не встал. Не встал? Думаю, да. Я хочу сказать, кому вздумалось бы вставать в этот час без особой на то необходимости. Ну, подумай сама». Ты не представляешь, каких трудов стоит мне приходить на службу каждое утро к 11 часам. А шум, который поднимает Филин, если я чуть опаздываю, просто ужасен. Тебе и в голову не может прийти Бандл. Какая это собачья жизнь? Расскажешь мне об этом всем завтра вечером, торопливо сказала Бандл. Она бросила трубку и оценила ситуацию. Взглянул на часы. Было без 25.12. Несмотря на знание Биллом привычек своего друга, она все же склонялась к мысли, что мистер Тисайгер будет в надлежащем состоянии в этот час, чтобы принять гостью. Она взяла такси и поехала на Джермин Стрит 103. Дверь ей открыл прекрасный образец джентльмена, отошедшего от дел. Его лицо невозмутимое и спокойное было именно таким, какие преобладает в этом районе Лондона. «Не пройдете ли сюда, мадам?» Он проводил ее наверх в чрезвычайно удобную гостиную с кожаными креслами огромных размеров. Утопая в одном из этих чудовищ, сидела еще одна девушка, немного моложе Бандл, маленькая, приятная девушка, одетая в черное. «Как я должен вас представить, мадам?» «Меня не надо представлять», — ответила Бандл. «Я просто хочу видеть мистера Дисайгера по важному делу». Мрачный джентльмен поклонился и вышел. Беззвучно прикрыв за собой дверь. Наступила пауза. «Чудесное утро сегодня!» — робко сказала светловолосая девушка. «Ужасно чудесное утро!» — согласилась Бандл. Опять возникла пауза. «Я только сегодня утром приехала из пригорода!» — снова заговорила Бандл. «Думала, опять здесь будет этот дурацкий туман, но нет, не было». «Нет!» — подтвердила девушка. «Не было!» — и добавила. «Я тоже приехала из пригорода!» Бандал оглядел ее более внимательно. Она была слегка расстроена, встретив ее здесь. Бандал относилась к энергичному типу людей, которые не любят откладывать дела в долгий ящик и предполагала, что от девушки нужно будет избавиться до того, как она начнет излагать суть. Это был не тот разговор, который можно вести при посторонних. Сейчас при более внимательном рассмотрении удивительная мысль пришла и в голову. Может ли это быть? Да, девушка была в глубоком трауре. Об этом говорила ее черная шелковая одежда. Это была чистая догадка. Но Бандл была уверена, что права. Она глубоко вздохнула. «Послушайте!» – начала она. «Вы, случайно, не Лорену Эйд?» Брови Лорен удивленно приподнялись. «Да, это я. А как вы догадались?» «Мы ведь не встречались раньше, не так ли?» Бандл покачала головой. «Я написала вам вчера. Я Бандл Бренд. «О, это было так любезно с вашей стороны!» «Переслать мне письмо Джерри», — сказала Лорейн. «Я написала вам, что очень благодарна за это. Никак не ожидала встретить вас здесь». «Я скажу вам, почему я здесь», — ответила Бандл. «Вы знали Ронни Деврё? Лорейн кивнула. «Он приезжал ко мне в тот день, когда Джерри... Ну, вы знаете, и с тех пор еще два-три раза приезжал. Он был одним из ее лучших друзей, Джерри. Он умер. Губы Лорейн в удивлении раскрылись. «Умер? Но он всегда был таким здоровым!» Бандал рассказал о событиях предыдущего дня так коротко, как это было возможно. Страх и ужас отразились на лице Лорейн. «Выходит, это правда? Это правда?» «Что, правда?» «Что я думала?» «О чем я думала все эти недели?» «Джеральд умер не своей смертью. Его убили!» «Вы так думали?» «Да!» «Джерри никогда не стал бы принимать снотворное!» Она слегка усмехнулась. «Он всегда спал слишком хорошо, чтобы нуждаться в нем. Мне это показалось странным. И ему тоже, я знаю». «Кому?» «Ронни!» И теперь это случилось. Теперь и его убили. Она немного помолчала, затем продолжала. Поэтому я и приехала сюда сегодня. Это письмо Джерри, которое вы прислали мне. Как только я прочла его, я постаралась найти Ронни, но мне ответили, что он уехал. Тогда я решила договориться с Джимми. Он тоже близкий друг Ронни. Я думала, может, он скажет мне, что делать. Вы имеете в виду? Бандала остановилась. Семь циферблатов? Лорен кивнула. Понимаете, начала она. Но в этот момент в комнату вошел Джимми Тисайкер.